На самом исходе лета, в середине августа, накануне праздника Преображения Господня, в Введенском храме Оптиной пустыни произошла следующая сцена. Когда исповедь была закончена, и священник собирался уже взять в руки крест и Евангелие, чтобы унести их в алтарь, из затененного угла в круг света неожиданно выступил невысокий мужчина лет пятидесяти, Неловко поклонился, показав при этом довольно обширную плешь, оглянулся по сторонам и без всяких предисловий зашептал решительной хриплой скороговоркой. «Грешен, батюшка, в убийстве, вернее сказать, в массовом убийстве. Семь человек положил в ближних своих, братьев своих, семерых, можно сказать, каинов. Бог спросит... Авель, где братья твои кайны, А я отвечу, Господи, я их к тебе отправил, ищи их души там. А на земле среди людей их больше нет. Опытным чувством священник тотчас определил, что перед ним человек, теряющий разум. Как на грех рядом никого не было, не считая маленькой веткой старушки в белом платке, которая никак не могла установить в гнездо подсвечника свою овалкую свечку. Но внимательно взглянув в бледное лицо странного паломника, священник вдруг засомневался в правоте своего первоначального умозаключения и ровным голосом проговорил, указывая на крест и Евангелие. — Бог вам, судья! — Вы успокойтесь. — Давайте по порядку. Иван Прозоров Иван Васильевич Прозоров, подполковник главного разведывательного управления Министерства обороны, был уволен со службы по сокращению штатов и в связи с очередной, едва ли не десятой по счету, реорганизации силовых структур. Молодой бритый чиновник из новых, отведя глаза с издевательской холодной вежливостью, объяснил ему, что, дескать, специалисты такого профиля, пусть даже и высочайшие квалификации, стране больше не нужны, поскольку нынешняя военная доктрина строится на совершенно иных принципах. Что прошла вражда племен, поинтересовался, в свою очередь, Прозоров, попытавшись вложить в свои прощальные слова как можно больше едкой иронии, Но чиновник уткнулся в бумаге и не удостоил его ответом. Оказавшись на улице вне системы и практически без средств к существованию, Иван Прозоров испытал естественную обиду и разочарование. Но все-таки сквозь сумбур горьких обрывочных мыслей упорно пробивалась одна — пусть до конца не но ясное. Что же лично он, офицер, гражданин и много повидавший на своем веку русский мужик, способен сделать для перемены жизни к лучшему? И своей, и того государства, которому он служил. При всей выспринности подобной формулировки ни тени пафоса в ней не было. Взвесив свои навыки, знания, силы и проанализировав общую обстановку, Прозоров решил плюнуть на неповоротливую костную историю и, прежде всего, устроить свою личную жизнь, а уж потом подумать о вечном и справедливом. Но, как выяснилось, буквально на третий день после увольнения личная жизнь его дала такой крен, что выправить его было — Никаким образом невозможно. — Что ж, — сказал он после мучительного и тягостного выяснения отношений с женой, — крысы пусть уходят с корабля. Капитан покидает его последним. И добавил, попутно подумав о том, как же богат русский язык и приспособлен именно для подобных горестных ситуаций. Баба с возу, кобыли легче. — Во-первых, — возразила жена, — крысы с корабля не уйдут. Во-вторых, капитан в данном случае покинет судно первым. А в-третьих, а баба останется на вазу, а кобыла, вернее, конь, пусть вылезает из хомута и пасется сам по себе. Надеюсь, на этом все аллегории закончены. Она отвернулась. Толкнула дверь, ведущую в ее комнату, обронив на прощание. Да, пока не забыла, там тебе письмо пришло отбраться, в прихожей на полке лежит. Хорошо, что не забыла, — сказал Иван Прозоров, почувствовав вдруг огромное душевное облегчение от этого ее категорически отчужденного тона. Квартира... Без всяких условий остается тебе. Сиди на своем вазу. Нового коня, надеюсь, ты уже подыскала. Но замечу тебе, вернее, напомню, на переправе коней не меняют. Разумеется, подыскала. Нервно откликнулась жена, и глаза ее сузились. Разумеется, я подыскала коня. Пока ты шатался, По своим тундром и за Байкальем, пока месяцами сидел якобы на севере, а потом являлся ко мне с южным загаром и травил байки постройбатовские будни. Что дала тебе твоя армия, кроме этой двухкомнатной развалюхи, кроме командировок и возможности обманывать меня? Неудачник ты всегда был неудачником а вокруг неудачников все становятся неудачниками. Это болезнь заразительная и трудно излечимая. Так что извини меня, но выдохшихся коней меняют в любом месте, а уж на переправе тем более. Иван Прозоров молча слушал этот монолог, испытывая довольно болезненные и противоречивые чувства. Главным было чувство нахлынувшей на него свободы и какой-то связанной с этим праздничной безответственности. Вероятно, в глубине души он и сам жаждал этой свободы, ибо, откровенно говоря, жену свою давно не любил, только боялся себе в этом признаваться, потому что бросать женщину, увядшую и постаревшую, Считал подлостью. Теперь же он был едва ли не благодарен ей за то, что она сама приняла на себя удар, сама сделала этот выбор, избавив его от нравственных колебаний. Ну и, конечно, примешивалось сюда чувство чисто мужской досады, впрочем, довольно слабое. Иван прошел на кухню, сдвинул с места старенький холодильник, отметив появление ржавых проплешин на некогда атласно-беленьких стенках и, приподняв отверткой плитку пола, запустил руку в свой домашний тайник. Пальцы скользнули по шероховатой мешковине, в которой было обернуто трофейное оружие, привезенное с первой чеченской «Стечкин». Миниатюрный маузер и откованный в кабачах штык-нож, способный как пеньку резать металлические буксирные тросы. После нащупал коробочку с орденами и медалями. Открыв ее, рассеянно поглядел на позолоту, серебро и вишневую эмаль наград. Как он ждал того дня когда сможет предъявить все это жене. Он аккуратно положил коробку обратно и установил холодильник на место.